Мисс Питчер, увидев в зеркало приближающегося Брэдли Хэдстона, усадила своего соглядатая в лице Мэри Эн обратно и занялась составлением еженедельного классного отчета. Умолкнув и снова сев на место, скромная Мэри Эн принялась водить иглой взад и вперед, даже тогда, когда на порог упала тень, предвещающая, что немедленно вслед за ней надо ожидать и появление учителя. Здравствуйте, мисс Питчер Здравствуйте, мистер Хэдстон. Мэри Энн, стул Благодарю вас Я к вам на минутку Зашел по дороге просить вас об одном одолжении В надежде, что вы, как добрая соседка, не откажете мне Зашли по дороге, мистер Хэдстон. Да, по дороге к туда, куда я иду на чёрч Чорч-стрит. Смит-сквер. Недалеко от Милбенка. Чарльз Хэксом пошел достать кое-какие книги и вернется обратно, по всей вероятности, раньше меня. Так как дома никого больше нет, я взял на себя смелость сказать ему, что оставлю ключ у вас. Вы разрешите это? Разумеется, мистер Хэдстон. Вы хотите прогуляться, сэр? Да, и прогуляться, и... По делу. По делу. На Чорч-стрит. Смит-сквер. Недалеко от Милбинга. Изъяснив вам свою просьбу, я пойду. Нет ли у вас каких поручений, мисс Питчер? Может быть, вы воспользуетесь оказией? Благодарствуйте, мистер Хедстон. А вы куда направляетесь? К Вистминстеру. Милбинк. «Нет, благодарствуйте, мистер Хедстон! Я не хочу беспокоить вас своими просьбами!» «Что вы, что вы! Вы не причините мне ни малейшего беспокойства!» «Ах, зато вы лишили меня покоя!» И хоть мисс Питчер ничем не выдала себя ни взглядом, ни улыбкой, сердце ее беспокойно забилось – когда Хэтстон вышел из комнаты. Она правильно отгадала, куда он держит путь. Его путь лежал к дому кукольной швеи. Его голова была занята только одной мыслью. Эта мысль не покидала его с тех пор, как он увидел Лизи Хексом. Любовь с первого взгляда. Тема избитая, и говорилось о ней достаточно. Добавим только, что в некоторых натурах, сходных с натурой Брэдли, в которой тлел затаенный огонь, эта страсть, вдруг вспыхнув и забушевав, как пожар на ветру, может сбросить оковы из других страстей. Учитель все ближе и ближе подходил к дому кукольной швеи. Его снидало тайное чувство негодования и стыда перед самим собой за то, что страсть к сестре Чарли Хексима взяла над ним верх, и все же он устремлял мысли к тому, как бы утолить эту страсть.